Сегодняшний разговор с шефом открывал, однако, совершенно новые перспективы. Если в городе действительно есть люди, которые поставили перед собою или получили от кого-то задачу создать среди населения атмосферу паники и террора, то очень многое в деле о здании становилось понятным. Несообразности в показаниях так называемых «свидетелей» легко объясняются в этом случае искажением слухов при передаче. Исчезновения людей превращаются в обыкновенные убийства с целью уплотнения атмосферы террора. В хаосе болтовни, опасливых шепотов и вранья надлежало теперь искать постоянно действующие источники, центры распространения зловещего тумана. Андрей взял лист чистой бумаги и принялся медленно, слово за словом, пункт за пунктом набрасывать черновик плана. Через некоторое время у него получилось следующее. Главная задача. Выявление источников слухов, арест этих источников и выявление руководящего центра. Основные средства. Повторный допрос всех свидетелей, дававших ранее показания в трезвом виде. Выявление по цепочке и допрос лиц утверждавших, будто они были в здании. Выявление возможных связей между этими лицами и свидетелями. Учитывать. А. Агентурные данные. Б. Несообразности в показаниях. Андрей покусал карандаш, пощурился на лампу и вспомнил еще одно — связаться с Петровым. Этот Петров... В свое время плеш переел Андрею. У него пропала жена, и он почему-то решил, что ее поглотило красное здание. С тех пор он забросил все свои дела и занялся поисками этого здания, писал бесчисленные записки в прокуратуру, которые аккуратно переправлялись в следственные отдел и попадали к Андрею, Рыскал ночами по городу, несколько раз забираем был в полицию по подозрению в нечестных намерениях, буянил там, за что его сажали на десять суток, выходил и снова принимался за поиски. Андрей выписал повестки ему, а также еще двум свидетелям, отдал эти повестки дежурному с наказом доставить немедленно, а сам отправился к Чачуа. — Чачуа! Громадный разжиревший кавказец, почти без лба, но зато с гигантским носом, возлежал у себя в кабинете на диване в окружении разбухших папок с делами и спал. Андрей растолкал его. — хрипло сказал чачу, пробуждаясь. — Что случилось? — Ничего не случилось, — сердито сказал Андрей. Терпеть он не мог такой вот расхлябанности в людях. дай дело о падающих звездах чачуво осел лицо его засветилось радостью забираешь спросил он хищно двигая феноменальным своим носом не радуйся не радуйся сказал андрей только посмотреть слушай зачем тебе смотреть горячо заговорил Чачуа: забирай у меня это дело совсем ты красивый молодой энергичный тебя шеф всем в пример ставит ты это дело быстро распутаешь слазаешь на желтую стену и моментально распутаешь что тебе стоит андрей засмотрелся на его нос огромный горбатый на переносице покрытой сетью багровых жилок с торчащими из ноздрей пучками черных жестких волос нос этот жил своей, отдельной от Чачуа жизнью. Видно было, что он знать ничего не хотел о заботах следователя Чачуа. Он хотел, чтобы все вокруг пили большими бокалами ледяное кахетинское, заедали сочащимися шашлыками и влажной хрустящей зеленью, чтобы плясали, захватив края рукавов в пальцы, выкрикивая азартно Асса!